Из дневника княгини Ирмы де Клэр, 28 серпня. «Сегодня я пошла опять навестить могилу мамы. Инициация на носу, и мне кажется, что волнение просто разорвет меня изнутри, а поговорить о моих страхах просто не с кем. Все обычно доставалось тебе, мой дневничок, но из тебя совсем неважный утешитель, скажу я тебе. Последние недели были проведены в отчаянии, фрустрации И местами дисморфофобном неврозе. Нужно, наконец, высказать все вслух кому-то, кто хотя бы выслушает, но где его взять? Откровенничать со слугами? Даже если бы у меня родилась такая идея, то я перепугала бы их до смерти. С братом? Так он слушать не будет? В последнее время все сложнее застать его трезвым, а до вступления в титул я никаких прав приказывать ему не имею. Парадокс. Без меня его выпрут из замка. Княжество подчиняется мне, но только не старший брат. В мелочах он пока прогибается, но в вопросе ограничения спиртного уперся, как баран. Ничего, ждать осталось недолго. Да и не поймет он мою нервозность. Влад-то в свое время не волновался нисколько. Ему было просто наплевать. провалился все испытания, кроме первого, и получил своего виконта. При его-то врожденных способностях Видела и знала бы, мама. Вот и выходит, что единственный, кто может меня выслушать, это бездушный белый камень могилы. Мама, бабушка, как же мне не хватает вас именно сейчас, когда все стоит на кону. Мне же нужна только победа. Абсолютная победа. Только это позволит мне раскрыть тайну гибели мамы, да и понять странное поведение бабушки, наверное, тоже. Почему она никогда не рассказывала мне о матери? И зачем так быстро уехала, сразу после инициации брата? Мне нужно стать лучше всех одногодок. А это даже маме не удалось. Просто титул княгини мне и не поможет. Подумаешь, подтвердить право управлять замком и братом. Положение в обществе и регалии — это последнее, что меня сейчас волнует. Тайна того, что произошло с мамой, вот что стоит на кону. Раскрыть ее можно будет, только если меня будут обязаны включить в состав Ордена, и я получу доступ ко всем архивам, скрытым от посторонних глаз. Понятно, что магистры будут пытаться мне помешать. Мама же совершенно точно имела какое-то отношение к восстанию 504 -го года. Поэтому у меня нет права даже на малейшую ошибку, которая даст им возможность не пустить меня в свои ряды. Мне надо быть не просто лучше всех, а на голову выше чтобы у них не было возможности отказать и выбрать другого кандидата. Мне кажется, стоит сжечь эту страницу дневника. Или лучше начать прятать его, воспользовавшись знаниями и знайденной в нижнем кабинете черной книги. Я думаю, что орден ответственен за смерть мамы. И последнее, чего они хотят, так это видеть меня в своих рядах. Наверное, кто-то из прислуги шпионит за мной по их требованию. «За всеми подающими надежды юными мастерами магистра ордена приглядывают, как они выражаются. Если я не чувствую этот пригляд явно, значит, он происходит тайно. Сегодня на могиле мамы я надела ее брошь. Ту самую, которую берегла бабушка, и строжайше велела никому и никогда не показывать. Это был еще один непонятный секрет, связанный с мамой. Что значит этот цветок? Здесь у ее памятника я дала клятву. Я обещала, что добьюсь и стану первой, и обязательно узнаю, что произошло с ней и почему об этом все молчат. Если я узнаю, что в ее гибели виноват кто-то конкретный, то обязательно отомщу. Берегись, Ордин. Я иду. От ярости у меня даже слезы на глаза навернулись. А когда я закончила клятву и оглянулась, то опять увидела его юношу из моих снов. Совпадение ли это? Или провидение послало его, услышав мои слова? Я уже знала, что он не пропал и нашел себе место в городе. Серж докладывал, что он репетиторствует в купеческом доме. Но как он оказался тут, на кладбище? Именно в это время. Каждый раз, когда я думаю об инициации, он возникает рядом. Как во снах приходит на помощь в трудную минуту. Он не испугался, подошел ближе и даже заговорил со мной, опять забывая назвать меня госпожой. Но от него это звучит так естественно, как от равного мне мастера. Я решила больше не обращать на это внимания и предложила ему вообще называть меня на «ты». Внезапно мне показалось, что так будет правильно. Можно сказать, «подвиг сделала». Никто, кроме бабушки и брата, ни разу не обращался ко мне столь фамильярно, а он воспринял это так легко и просто, будто это обычное для него дело — общаться с княгинями на «ты». Может, он действительно каким-то образом ровнее мне? Он-то явно так думает. Но почему я ощущаю то же самое? После первых фраз возникла неловкая пауза. Мы оба искали слова и не знали, как продолжить разговор. И тут он произнес то, что просто взорвало мой мир.